Через недели 2-3, в тот час, когда юнкера уже вернулись от обеда и были временно свободны от занятий, дежурный офицер четвертой роты закричал во весь голос. Юнкер Александров, приемную, на свидание! Александров подбежал к нему. Не знаете ли кто? Не знаю, какой-то шпак.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 с таким же рябым, как кукушечье яйцо лицом, словом, это был знаменитый поэт Диодор Иванович Миртов, который, в свою очередь, чувствовал большое замешательство, попавший в насквозь военную сферу. — Я только на минутку, Алеша, пегешел поздгавить вас с гождением пегвинца и пегедать вам ногах десять гублей,